Глава двадцать День пролетел стремительно. Я конспектировала лекции на автомате, с трудом помнила семинары и очень смутно представляла домашнее задание. Все списывали мою невнимательность на личную жизнь, и отчасти правильно. Вот только подозрительные букеты и конфеты в моей комнате не были тому причиной. Причина не отходила от меня ни на шаг весь учебный день, заставляя моё сердце взволнованно стучать. Винсент, кажется, настолько проникся заботой обо мне, что после ужина я обнаружила его шагающим рядом в женское общежитие. «Я к себе в комнату», — предупредила мага. «Хочется привести себя в порядок после двух суток насыщенных событий». «Хорошо», — кивнул Реда, не сбавляя шага. «И войти тебя не приглашу», — уточнила на всякий случай. «Жаль, конечно», — белозубо улыбнулся парень. Хотя я и не планировал. «А зачем тогда идешь? растерялась я. «Присмотреть», — просто ответил Винсент. «Что там было в этих цветах?» — нахмурилась я. Гроган так ничего и не сказал, а Арканов его заклинания я не поняла. Руэда ответил не сразу. Некоторое время молча шел, словно размышляя, что стоит мне рассказать. «Сложно сказать», — проговорил он наконец. «Я знаю заклинания, что использовал Гроган. Оно определяет примеси в воздухе помещения». Ей показала некоторую проблему. Но парень вздохнул. Это с одинаковым результатом мог быть яд или цветочная пыльца. «Ой, да кому я нужна?» — легкомысленно отмахнулась я и, предупреждая возражение мага, пояснила. «Побесить тебя возможно, но пачкать руки...» Руэда промолчал, и сложно было понять, согласен он со мной или нет. Впрочем, мы почти пришли, и эта дискуссия отошла на второй план по одной простой причине. Моя комната все еще была опечатана. Они издеваются! – воскликнула я, подергав ручку двери. Безрезультатно, естественно. М -м", многозначительно прокомментировал Винсент, когда я развернулась и на третьей магической скорости рванула искать помощницу коменданта. Но госпожи Вонди нигде не было, а сам комендант честно сказал, что понятия не имеет. Какие помещения пригодны для жилья в женском корпусе? Зато дал гениальный совет переночевать у кого-нибудь из подруг и выставил меня за дверь. Головой я понимала, что, наверное, надо идти к ректору и разбираться со всем этим безобразием. Но и он быстро вопрос с жильем не решит. Пока вызовет одного, пока другого, пока все эти замечательные люди переругаются между собой на тему, в чьей зоне ответственности находится моя подушка, я умру от старости. К тому же, вторые сутки на ногах внезапно дали о себе знать. Из меня как будто в одно мгновение вынули хребет. Хотелось упасть бесформенной кучкой прямо на пол в коридоре и уснуть. А потому я набралась храбрости и, посмотрев на мага, сказала. «Винсент, у меня предложение, от которого ты не сможешь отказаться». Парень вопросительно приподнял брови. И я решила, что шокировать мужчин у меня выходит лучше всего. Ректор не даст соврать а потому заявила, «Пусти переночевать, а?» Руэда удивленно моргнул. Посмотрел на меня с огромным изумлением и спросил, «А почему не к Марии?» Я вздохнула. «У нее Логан». «Каждый день?» — с сомнением спросил Винсент. «Каждую ночь», — мрачно уточнила я. «А вторая твоя подружка, как ее? «Элис», — подсказала я. «О, к Элис я не пойду даже с лезвием у горла». «Почему?» — еще больше удивился Винсент. «Потому что я замялась, не зная, как бы потактичнее описать щекотливый образ жизни подруги. Потому что там, как у Мари, только выбор шире и разнообразнее». Винсент закашлялся. «Какое у тебя окружение интересное?» С трудом подобрал он слова. «Не то слово», — мрачно согласилась я. «Так что, пустишь? Я могу на одеяле, на полу...» Парень лишь фыркнул на эти слова и повел меня к себе. И уже шагая в неизменную обнимку с Руэдой, я осознала всю суть ситуации. Я напросилась на ночь в комнату к мужчине. Я, благовоспитанная леди, что подумают, когда узнают дома? Но дома, хвала богам, об этом никогда не узнают. По сравнению с прошлым моим визитом, когда я устраивала головомойку магу в унынии, комната Винсента преобразилась радикально. Удивительно, как я не заметила этого, придя сюда за ректором. «Можно даже так сказать. Впервые в жизни я видела помещение, в котором жил мужчина, таким вылизанным до блеска». Нехорошие подозрения закрались сами собой. «Ты кого-то ждал?» «Нет», — коротко ответил Винсент, застилая кровать новым бельем. «А почему так чисто?» — прищурилась я. Парень пожал плечами и пояснил. «Я же учился на боевом факультете». Нас всех там заставляли соблюдать идеальный порядок в жилых помещениях. Хочешь не хочешь — войдет в привычку. О, каких мне трудов стоило не ляпнуть. Странно, а вот по моим братьям и не скажешь. Буквально в последний момент прикусила язык. Ясно. Пробормотала я, осматривая комнату и думая, куда бы пристроиться. Ложись. Кивнул Винсент на кровать, а сам кинул на пол плащ и улегся сверху. Я, конечно, хотела возразить. Правда, не очень искренне и не очень горячо. Но парень не дал мне даже попытаться изобразить сопротивление. Ложись и не спорь. Я столько раз спал на земле во время марш-бросков, что ночь на деревянном полу даже не замечу. Меня хватило лишь на слабый кивок и тихое спасибо. А дальше я рухнула прямо в одежде на чистой простыни и отрубилась, кажется, в полете. Но даже сквозь сон почувствовала, как Винсент заботливо укрыл меня одеялом и поцеловал в лоб. Засыпая вечером, я искренне надеялась... Нет, свято верила, что утро будет лучше. Все проблемы решатся, шепотки утихнут, а Винсент... С Винсентом все прояснится. Увы, утром чуда не случилось. Стоило мне высунуться из комнаты Руэды, как оказалось, что всему мужскому общежитию и половине женского, которая что-то забыла тут в это неприлично раннее утро, «Нужно срочно потоптаться именно здесь». Ощущение было такое, будто я вышла не из жилой комнаты, а из аудитории в разгар перемены. И стоило мне шагнуть за дверь, как любопытные адепты замерли точно по команде и впились в меня взглядом. «Доброе утро», — громко и четко произнес Винсент из-за моей спины. Адепты вздрогнули, видимо, не ожидали его увидеть. Или ожидали, но в приподнятом расположении духа. А тут вместо сытого кота после случки им выдали злющего, как тысячи демонов, голодного тигра, которому очень не понравилось повышенное внимание к моей персоне. Так не понравилось, что я спиной чувствовала исходившие от него эманации магии. «Ну», — снова произнес Винсент. Не знаю, какое выражение лица у него было, но, кажется, говорящее, потому что весь коридор вздрогнул и медленно, бочком-бочком, Боясь поворачиваться спиной к Винсенту, начал расходиться. Когда коридор опустел, я покосилась на парня. Но так и не поняла, что в нем заставило целый коридор, целый коридор любопытных адептов разбежаться. Я такое раньше только у Грогана видела. «Как ты это сделал?» — спросила я, покосившись на мага, когда мы вдвоем зашагали на выход. «Сделал что?» — как ни в чем не бывало, спросил Винсент. «Ну, это...» — я обвела рукой абсолютно пустой коридор. Руэда неопределенно дернул плечом. Я старше большинства присутствующих здесь адептов, а мужчины, как правило, тонко чувствуют. М -м -м. Он запнулся, подбирая слова. Опасность, подсказала я. Винсент хохотнул. Опасность? Я бы выразился прозаичнее. Риск получить по лицу. Я почему-то улыбнулась. Никогда бы не подумала, что это такое приятное ощущение — иметь ненавязчивую защиту. Это не душащая и ломающая волю опека. Это... поддержка? Так что, несмотря на события, утро вышло приятным, и настроение мое было приподнятым. Вот ровно до того момента, как опять не уткнулась носом в опечатанную дверь. «Это уже ни в какие рамки!» — разозлилась я, разворачиваясь с твердым намерением вернуть себе жилплощадь. «Но не могу же я переехать жить к Винсенту в самом деле?» Первым делом решил отыскать помощницу коменданта все таки она должна меня понять, как женщина женщину, что спать непонятно где юной девице не пристала. Или хотя бы угрожающий вид Винсента за спиной должен на нее подействовать эффективнее, чем на коменданта. Он-то адептов наверняка на своем веку повидал с избытком, ему не привыкать». Неожиданно госпожа Вонди нашлась в своей коморке за занятием увлекательным и необычным. Паковала дорожный сундук. Точнее, сидела на нем сверху, пытаясь своим внушительным весом свести обе половинки багажа. «Вы куда это?» — обалдела я. «Не твое дело», — огрызнулась женщина. Уверена, что хотите продолжить хамить?» — с некоторой опасной ленцой проговорил Винсент, стоявший у меня за спиной. Она подняла на него такой взгляд, что если бы обладала магией, наверняка убила бы. Но магии помощница коменданта не обладала, а вот скверным характером в избытке. Я не собираюсь терпеть такое отношение, загласила госпожа Вонди, явно продолжая какой-то внутренний и очень пылкий монолог. Пусть теперь сами ищут кого-то на эту скотскую неблагодарную должность. В этот момент сундук все-таки не выдержал насилия и с громким щелчком сомкнулся. Выделите мне новую комнату и увольняйтесь в свое удовольствие, потребовала я, постаравшись придать своему голосу все семейные командные нотки. Особенных шансов на успех не было но меня настолько взбесило отсутствие собственной кровати, что требовалось хотя бы проораться. Но результат оказался отрицательным, хотя и ожидаемым. «Пусть тебе новую комнату Гроган выделяет, а я уже уволилась. А теперь выметайся отсюда и дружка своего с собой прихвати». Быстрого и искрометного ответа у меня почему-то не нашлось, поэтому пришлось уйти. Но я не стала отказывать себе в удовольствии и со всей дури хлопнула дверью на прощание а затем направилась к лорду-ректору. Надеюсь, он сладко спит, потому что мне ужасно хотелось какого-то отомщения за самое позорное утро в своей жизни. Но и тут меня ждало полное разочарование. Дверь никто не открыл. А когда я заколотила совсем пылом, снизу поднялся недовольный преподаватель артефакторики и, отчитав по первое число оборзевших студентов, изволил прояснить, что уважаемый лорд-ректор отбыл вместе с супругой вчера вечером. Нет. «Жену Грогана я понимаю. Но себя я понимаю лучше. И мне срочно нужен хоть кто-то, наделенный властью, чтобы обрести личную кровать. И вещи». Сразу вспомнилось, что острее собственной кровати сейчас стоял вопрос лишь с предметами личной гигиены и прочим набором первой необходимости. «Мне надо в город», — резюмировала я свое незавидное положение. «Зачем?» — спросил Винсент, и какое-то напряженное ожидание проскользнуло в его голосе за зубной щеткой рявкнула я раздраженная тем досадным фактом что вообще приходится обсуждать эту проблему с симпатичным мне парнем но симпатичный мне парень почему то вместо ехидных уточняющих вопросов совершенно неожиданно выдохнул и кивнул да разумное решение пойдем вот тут я не поняла два момента первый почему он так облегченно выдохнул а второй с какой стати за исподним я должна идти в сопровождении «Ты ожидал какого-то другого ответа?» Поинтересовалась я, решив уточнить оба вопроса по очереди. «Ну...» — неопределенно протянул Винсент. вдруг все всё-таки ты чем-нибудь надышалась в этой комнате?» «Ты серьезно думаешь, что там мог быть приворот?» — удивилась я. «Уже нет». Скупо улыбнулся Мак, и мне не захотелось развивать эту тему. Была другая. «Хорошо, потому что идти с тобой по магазинам предметов личной гигиены я не готова». «Подожду снаружи», — невозмутимо согласился Руэда. Еще чего возмутилась я?» «Ты можешь спорить сколько душе угодно», — спокойным тоном произнес он. «Но одну я тебя в город не отпущу. Это небезопасно». «Я могу за себя постоять». «Уже видел», — усмехнулся парень. «Давай не будем повторять демонстрацию». Я сердито засопела, пытаясь найти парочку аргументов по весоме, чтобы покупать труселя без надзора Руэда. А тот словно прочитал мои мысли. «Поверь, я всякое женское белье видел. Меня им смутить нельзя». «Избавь меня от подробностей», — пробормотала я. Парень как-то сдавленно кхекнул. «Да, не очень прозвучало. Погоди, я перефразирую. О, нет, пожалуйста, не надо». Взмолилась я, искренне не желая еще больше погружаться в подробности прошлой интимной жизни Винсента. «То есть ты согласна, что в моей компании тебе будет лучше?» — оскалился наглец. «Да хоть весь курс с собой бери», — огрызнулась я и зашагала на выход из Академии. «Прогуливать?» — наигранно ахнул Мак, и мне захотелось его отправить в те места, где он видел всякое исподнее, да еще и ускорение придать. «Ты и плохо на меня влияешь», — ответила я. «И это прекрасно», — не стал спорить Винсент. Было ли это прекрасно, — вопрос спорный. Но я действительно вместо пар отправилась покупать себе зубную щетку и так по мелочи. Точнее, и еще что-нибудь, на что хватит моих сбережений, которые я всюду таскала с собой. А вообще, я планировала быстренько сбегать в город, пронестись по магазинам и вернуться обратно максимум ко второй паре. Но не учла одного совершенно непредсказуемого фактора в виде внезапной кампании. Винсент вообще никуда не торопился. Даже не пытался ускорить шаг. «Какая разница, успеешь ты на вторую пару или нет? Ты все равно не была на первой». Прогуливать так с чувством и с удовольствием. Заявил он, прежде чем шантажом, угрозами и обманом заманить меня в кофейню позавтракать.